Назойливое солнце. В этот своеобразный музей приходилось спускаться под, под землю по широкой, хорошо освещенной лестнице с отлогими ступенями. Чем ниже спускались, тем становилось холоднее. «Температура здесь стоит круглый год и круглые сутки ниже нуля», — объяснял дед. «Большую пещеру мы оставили почти неприкосновенной, сделав только проходы и пол. Вот наш экспонат, номер первый». Почти всю пещеру занимал большой наплыв вечной мерзлоты. А в нем найденная в этой же пещере огромная туша мамонта. Туловище его несколько осело назад, и задние ноги до брюха вмерзли в ледяную массу. Все тело выражало напряжение. Видимо, мамонт когда-то увяз в болотистой почве. Это было, вероятно, осенью, днем или вечером. До наступления ночи мамонту не удалось выбраться, а ночью ударил мороз. Ведь и на протяжении ледникового периода летом было относительно тепло, и температура повышалась намного выше нуля, растопляя ледяной покров. Мамонт вмерз еще живым. Он отчаянно боролся за свою жизнь. У его передних ног почва была изрыта, камни свалены в кучу. Вероятно, он цеплялся за них хоботом и таким образом стащил их в одно место. Его хобот был опущен. Нижняя часть выдавалась немного вперед. Громоздкое тело покрыто длинной шерстью. Сохранились даже маленькие глаза с испугом устремленные в вдаль. Что видел он перед смертью? Хмурое небо? Ледяные поля, под которыми он искал мох? Разбивая ледяной покров своими мощными бибнями. Сколько столетий, быть может тысячелетий, смотрел он вот так, Невидящими, мертвыми глазами на далекий берег моря, Пока геологическая катастрофа не погребла его и не засыпала сверху землей. Случай приготовил ему ледяной склеп. Дед взял на себя роль проводника Электора. Надземные владения его были уничтожены солнечными лучами, Но оставалось еще это подземное царство. Лучи солнца не смели заглядывать сюда, в эту область, в эту обитель вечного холода. Он увлекал гостей все дальше, показывал семейство полярных медведей, стоявших на большой льдине. Устроители музея немало потрудились над тем, чтобы придать экспонатам естественный вид живых животных. Пока еще не наступило трупное окоченение, их телам было придано нужное положение. Медведица наклонила голову над краем льдины, как бы заглядывая в воду. Двое медвежат смотрели туда же. Медведь-самец стоял на высокой льдине и всматривался вперед, приподняв голову. Он стоял на страже. В следующей пещере находились мелкие полярные животные, дальше птицы, рептилии и даже насекомые. «У нас здесь представлены почти все животные полярных и приполярных стран», — сказал Верховский. «Это первый музей подобного рода. Мы хотим, чтобы он оставался первым и по своему значению, по своей полноте. Подумайте только. Пройдут не сотни, а тысячи лет. Лицо Земли станет неузнаваемым». Белые медведи, быть может, исчезнут, а вот эти будут стоять нетленными, неприкосновенными памятниками минувших эпох. А если мы изменим климат настолько, что в здешних широтах будет тепло, как сейчас на юге, спросил один из посетителей. Ну, разумеется, тогда придется искусственно охлаждать музей. Технические вещи совершенно простая. У нас есть не только полярная пещера, но и тропическая. Верочка. Веди нас в подземный курорт. Но Вера запротестовала, курорт еще не совсем готов, а она уже не раз заявляла, что никому не покажет его до тех пор, пока он не будет окончен. Обращаясь к гостям, Колосова сказала, «Вы скоро вернетесь в Челюскин, к тому времени курорт будет готов, и я приглашу вас на открытие». Вместо подземного курорта пришлось закончить день осмотром полярного зоопарка. Полярные звери жили в природных условиях под родным небом и прекрасно себя чувствовали. Это был не только зверинец, но и питомник, дававший хороший приплод. Кости вернулись к себе на ледокол. На берегу Игнат встретил Джима Джолли. «А, Джим, давно тебя не видел. Ты в последнее время, кажется, и ночуешь в своей шахте?» «Да», — отвечал он, — «и ночую. И, наверное, все полярное лето просижу под землей». «Что?» — удивился Игнат. «Просидишь полярное лето под землей? В своем ли ты уме? Не так ли ты тосковал по солнцу? И вот, когда это солнце не сходит с горизонта, ты прячешься от него в кротовую нору?» « Джали. Нахмурился и отвечал, «Я обещал Вере Колосовой тебе, всем вам, не уезжать до окончания работы. Я хочу исполнить свое обещание. Джим хранит данное слово, но если бы я не дал этого обещания, я уехал бы немедленно. Вашу темную зиму я еще могу с трудом переносить, но ваше полярное лето – нет. Но солнце? Да, от него я и хотел бы сбежать. Это какое-то фальшивое, ненастоящее солнце и назойливое. Оно почти не греет». По крайней мере меня. А только слепит. У нас на родине, во Флориде, света хоть отбавляй, а солнца не видишь. Оно где-то у тебя над головой. Оно светит, греет, но не ослепляет глаз. Только утром и при закате оно стоит низко над горизонтом. Но оно быстро поднимается, быстро заходит. Наконец можно отвернуться от него. А здесь, куда бы ты ни посмотрел, оно торчит перед глазами и слепит их. Оно стоит низко над горизонтом, у меня глаза болят. Если я долго буду смотреть на солнце, я ослеп, но ну и потом это солнце украло у меня ночь. Я не могу без ночи. На что это похоже? Проснешься часа в два, в три ночи, неведомо от чего. Откроешь глаза, и снова это солнце ослепляет тебя. Выйдешь на улицу, бродят бессонные люди. Их также солнце подняло с кровати. Выгнало в... на двор. Бродят, говорят тихо, как сомнамбулы. Спят наяву. Ночное солнце, нелепость какая-то. Тут даже малые ребятишки до часу ночи не спят, по улицам бегают. А мыши, видно, ждали ночи и не дождались, и пустились при свете солнца раздобывать пищу. Разве тут отличишь день от ночи? «А вот петух отличает», — заметил Игнат. «Однажды я по часам проверял. В полночь поют. Солнце светит, а они поют. Я не петух. Ты не обижайся, это я к примеру. Оказывается, полярное лето с беспрерывным днем на некоторых действует более угнетающе, чем полугодовая ночь». Но с этим бороться очень легко. Нужны только плотные занавески на окна, чтобы сделать искусственную ночь. Грянул оркестр, громкие крики прокатились по берегу. Северопуть и Челюскин отдали концы и тронулись в путь.